Глава двадцатая. Москва. МИД. Макаров-старший не стал тянуть. Сразу же, как получилось министра на рабочем месте поймать, тут же к нему и зашел. «Андрей Андреевич», — сказал он, — «тут мне вчера хорошо известный вам Павел Ивлев звонил. Помните, по Кубе вы меня еще по поводу его расспрашивали?» «Да, семён Николаевич», — ответил Громыков, внимательно посмотрев на Макарова. И что же вам друг вашего сына такого важного сказал, что вы решили ко мне прийти и сообщить об этом?» А его пригласили с Раулем Кастро переговорить. Он же как раз в эти дни в Москве у нас и в понедельник только обратно на Кубу улетает. Вот Ивлев и сказал, что не хочет, чтобы, как в прошлый раз, когда он с Раулем и Фиделем Кастро встречался, какое-то недоразумение вышло в результате того, что МИД не был об этом проинформирован. — Ну, что сказать? Удобно парень устроился, — усмехнулся Громыко. — Чуть у него что интересное, так он сразу же моему первому заместителю звонит и докладывает. «Ну, — Но действительно, как-то так получилось. Случайно из-за его дружбы с моим сыном? — усмехнулся Макаров. — Впрочем, правильно он сделал, — кивнул Громыко. — ушло лучше мы от него про эту встречу узнаем, чем от кого-то другого. — «А то мне тут уже доложили, что пацан ваш красиво погулял в Гаване в это воскресенье. Мол, Кубинский посол поздравительную телеграмму в его адрес огласил от министра иностранных дел Кубы. Или вы об этом не знаете, Семен Николаевич?» «Знаю. Как же не знать?» — в ответ улыбнулся Макаров. «Как я недавно из командировки приехал, так сын и рассказал. Он же там был одним из гостей». Правда, его гораздо больше впечатлило то, что там сам Андрей Миронов присутствовал. макаров ушел, а Громыко только головой покачал. И вот что ему теперь думать по поводу этой теснейшей связки Ивлева с кубинским руководством? Интересно, это Кулаков продолжает свои планы реализовывать? Или это уже от Кулакова в целом никак и не зависит, поскольку кубинское руководство получило устраивающее его предложение? А дальше все завертелось так, что они уже сами, если им нужно по каким-то вопросам, к этому Ивлеву как посреднику обращаются. Да, идут именно к Ивлеву, чтобы самого Кулакова не подставить и не выдать, что он и является главным виновником всего этого беспорядка. А то, что Ивлев сообщил об этой предстоящей встрече с Раулем, как это вообще воспринимать? Как насмешку с его стороны, мол, я знаю, что ты догадываешься, что я на Кулакова работаю или попытку запутать, выдав просто за частные связи, которыми он самостоятельно обзавелся. Черт его теперь поймет уже. Но одно нехорошо. Все эти дела с Кубой теперь мимо него проходят, нарушая его прерогативы. Если это все еще инициатива Кулакова, то, похоже, ему не хватило острых ощущений в прошлый раз. И надо бы еще добавить... Похоже, стоит связаться с Андроповым и продумать дополнительные шаги против Кулакова, если тот не против. Москва. Сразу из спецхрана поехал на интервью с Машеровым. Чтобы пузом не бурчать, поел в буфете библиотеки основательно, а не как обычно, когда чайком с булочкой, чтобы время не тратить, ограничивался, и уже дома как следует кушал. Машеров выглядел очень неплохо для его возраста. Энергичный, собранный, улыбчивый, четко чеканит слова. Никакого сравнения с Брежневым, который сейчас уже выглядит как больной старик. Правда, он и моложе его намного, лет так на двенадцать точно. Устроились мы в гостиной большого номера в гостинице «Россия» на восьмом этаже. После того, как поздоровались, Машеров сказал. очень молодо выглядите, Павел Тарасович. Это у вас особенность такая организма?» Учитывая, что ваши статьи в труде появлялись уже больше двух лет назад, я ожидал увидеть кого-то намного старше. — Да нет. Просто рано начал печататься, в шестнадцать лет. Сейчас-то мне уже девятнадцать, практически старик, — пошутил я. — Гайдар полком командовал в шестнадцать, — засмеялся Машеров. — Ну что же, такие молодые да ранние стране нужны. Ну давайте приступать к делу. Времени у меня, к сожалению, не так уж много. Я и сам был в этом уверен. Как может быть иначе, когда человек приехал из Минска на заседание Политбюро, а поскольку он очень энергичный и хозяйственный лидер Белоруссии, то, конечно же, дело у него должно быть в Москве по горло. Сейчас ведь все, что тебе нужно сверх плана, выбивать с боем приходится. Практически уверен в том, что для этой цели белорусские чиновники используют Машерова как таран, который способен пробить двери высоких кабинетов и заставить выдать что-то Республике сверх нормативов. А что-то особо дефицитное и просто по нормативам. Мало ли, что-то Республике было обещано, но этого просто-напросто на всех не хватает. Вот и нужно ездить и выбивать, пока конкуренты не успели этого сделать первыми. — Да, конечно, Петр Миронович, — сказал я, доставая блокнот. — Давайте приступать. — Петр Миронович, все специалисты отмечают, что под вашим руководством Очень активно развивается не только промышленный сектор Белоруссии, она становится промышленно развитой республикой, но и на налицо очень большие успехи в сельскохозяйственном секторе. Уверен, что читателям труда будет очень интересно узнать, какие шаги были вами предприняты, чтобы обеспечить этот успех. Но почему именно мой, Павел Тарасович? Огромное количество специалистов высшего класса поработало над тем, чтобы это стало возможно Взять хотя бы нашу Белорусскую Академию Наук. Там очень много серьезных специалистов, которые очень ответственно подошли к задаче нарастить производительность, для того, чтобы Белоруссия могла серьезно добавить по производству зерна и мяса. Взять хотя бы Виктора Степановича Шевелуху, директора НИИ земледелия. И дальше Машеров еще долго перечислял имена, фамилии и должности отдельных товарищей, которые обеспечили этот успех. Я только и успевал записывать за ним. Нет, так-то он все правильно делает. Его подчиненным, которые будут перечислены в статье, будет чертовски приятно прочитать это и знать, что лидер не пытался присвоить их заслуги, а прославил их на всю страну. тираж что труда огромный, да и ценят сейчас скромных руководителей, которые не пытаются присвоить себе все заслуги своих подчиненных. А в возможном Ашерова не сказали, что наибольшего карьерного роста, несмотря на официальную позицию, ценить скромных, добиваются все же наглые. И не только в СССР, но и во всех других политических системах. «Наглость – второе счастье» – это поговорка вполне себе актуальна во все времена иногда обнаруживается что человек был незаменим на своей должности только тогда когда его отправили в отставку не предполагая искренне о его реальных заслугах вот и все что часто скромный но очень толковый человек может получить если он свои заслуги специально не подсвечивает так что начало для статьи великолепное показывает машерова как советского лидера со всеми его классическими качествами которые должны быть у него по официальной версии Но нам же нужно другое. Нам нужно, чтобы стало ясно всем, кто прочитает потом эту статью, что именно этот человек – лучшая кандидатура на пост министра сельского хозяйства Советского Союза. Так что, если Машеров скромничает, займусь уже сам тем, чтобы осветить его заслуги перед народом. И все же, Петр Миронович, не соглашусь с вами, сказал я, когда первый секретарь ЦК КПСС БССР замолк. Машеров изумленно на меня посмотрел, еще не зная, каким будет продолжение, но уже глубоко шокированный тем, что советский корреспондент сказал человеку его уровня, что он с ним не согласен, беря у него интервью. Ну да, неожиданно для этого времени, не отрицаю, но дальше я продолжил, и все встало на свои места. Талантливых людей всегда много, но должен быть кто-то, кто и подтолкнет их в нужный момент» и сориентируют для того, чтобы стали возможны все те успехи в сельском хозяйстве, которые налицо имеются в Белоруссии, — уверенно продолжил я. Давайте сравним хотя бы цифры пятилетней давности и нынешние. Вы же фактически удвоили производство зерна. А ведь любой, кто хоть немножко поинтересуется темой знает что условия в Белоруссии, мягко говоря, не самые лучшие для того, чтобы зерновые выращивать. Так что лично я, Петр Миронович его вижу именно вашу лидерскую роль в том, что все эти талантливые люди, которыми полнится белорусская земля, смогли добиться таких успехов. Не подскажите как вообще вам пришла в голову настолько амбициозная задача на столь бедных землях удвоить производство зерновых? Вот при такой постановке вопроса Машерова деваться уже было некуда. Прежде всего, конечно, обидно было, Павел Тарасович, что так мало зерновых выращиваем. Да, вы правы, условия для аграрного производства у нас очень невеселые. Стоит хотя бы в ту же Витебскую область заехать, и без слез на эти камни на тощей земле смотреть невозможно. а белорусы — это люди, которые продемонстрировали чудеса храбрости и самопожертвований в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Напомню, что на момент прихода Советской армии почти половина территории Белоруссии, которая считалась полностью оккупированной врагом, Контролировалась уже белорусскими партизанами. Конечно, при полной поддержке Москвы нам забрасывали огромное количество взрывчатки, специалистов по диверсиям, радистов, отважных командиров и комиссаров, но основная борьба, конечно, живелась партизанами и подпольщиками, которые не щадили своей жизни, сражаясь с фашистскими гнидами. Так что я и подумал, когда занял свою должность. «Если белорусы однажды сдюжили с фашистскими оккупантами, то неужели нам не по плечу удвоить производство зерна за пятилетку?» Машеров подробно рассказал, как они устроили то совещание, на котором он поставил все эти планы и цели, как долго планировали, какие именно шаги необходимо сделать по разным направлениям, чтобы ее добиться. Рассказал про строительство элеваторов и про дисциплину на полях, про сложности с семенами, которые до сих пор не решены полностью, хотя очень интенсивно идет работа в профильном институте Академии наук БССР. Я очень внимательно записывал, полностью довольный тем, что слышу. Вот теперь пошло именно то, что нужно. Прочитав это, члены Политбюро или их помощники поймут, что Макшеров — человек, созданный для того, чтобы стать министром сельского хозяйства. У него есть амбиции, и он не только ставит задачи, но умеет мобилизовать талантливых людей для их достижения и добиваться от них результата даже в очень сложных условиях. А то не сомневаюсь, что есть в политбюро и такие люди, которые понятия не имеют, что в Белоруссии достигнуты настолько серьезные успехи в сельском хозяйстве. А если имеют понятие, то не знают, насколько сложно это было сделать Машеровым.